Глава двадцать вторая. Комната номер тринадцать. Стивенс нервно рассказывал по коридору хиглоу-клуба, сжимая в кулаке свернутую трубочкой газету. Из лифта вышли Питер Кен, Мэри и Джонни Грей. Швейцар поклонился гостям и, улучив удобный момент, схватил Джонни за руку. — Это вас Эммануил пригласил на обед в комнату номер тринадцать? — шепотом спросил Стивенс. Грей кивнул. — Ни в коем случае не садитесь за стол спиной к шкафу, вы меня поняли. Джонни снова кивнул головой и молча пожал швейцару руку. Затем он догнал Питера и тихо передал ему совет Стивенса. — Вы не забыли взять пистолет? — осведомился у него Кен. — Идя в клетку с тиграми, оружие не забывают, — улыбнулся Грей. «Тогда будем настороже и отправим Джеффри обратно в больницу при первом же подозрительном движении». «Мэри, самое главное — сохранять спокойствие и непринужденность». «Я постараюсь», — так же тихо ответила девушка, нащупывая под платьем пистолет Джейн. В комнате номер 13 их уже ждали оба Лего. У Джеффри правая рука была на перевязи. Он не мог оторвать взгляд от Мэри. Эммануил предложил гостям стулья, стоявшие спиной к шкафу. «Мне так не нравится», — сказал Грей. «С детства люблю смотреть на себя в зеркало во время еды». Он небрежным жестом указал на зеркальную дверцу шкафа и уселся напротив него. Кен и Мэри сели рядом с грэем так, что девушка оказалась между Джонни и отцом. Спиной к шкафу пришлось разместиться олегом «Сегодня между нами не должно быть никаких ссор», — миролюбиво начал Эммануил. «Лично у меня сейчас только одна забота — спасти честное имя моего дорогого сына». Вошел официант. «Какое вино угодно пить господам?» Господа долго не отвечали, поглядывая друг на друга. «Мне и дочери то же вино, которое будет пить мистер Лек», — прервал молчание Питер, — из той же бутылки. «Я нездоров и могу пить только воду», — сказал Грей. «Подайте нам Фернандо Шампанского», — проговорил Эммануил. «Верно, Джеффри». Молодой Лек кивнул, не сводя глаз с девушки. Официант вышел. «Ты что, Питер, боишься, что я налью тебе яду?» — съязвил Эммануил. «Почему я должен доверять тебе?» — ответил Кен. «Ты никогда не был образцом честности». «А вот я всегда доверял тебе», — сказал старый Лек. «А ты предал меня. Но я не помню зла и все равно отношусь к тебе как к старому другу». «Если бы это было правдой, ты не подослал бы ко мне своего сына под чужим именем» и не спровоцировал бы меня выдать дочь за женатого мужчину. «Я развелся с Джейн», — вставил Джеффри, — «и хочу остаться мужем Мэри». Эммануил сердито покосился на сына. «В таком случае, Джеффри, ты должен сообщить мне о состоянии своих финансов, ведь все то, что ты плел под именем Флойда, по-видимому, не имеет ни малейшего отношения к истине», — сказал Питер. «У меня есть фабрика, приносящая десятки миллионов в год». «Ты там гранишь алмазы?» «Нет фунт из стерлингов». «А где находится твое золотое дно?» «В Кейтоне, поблизости от Оксфорда». «Зачем скрывать это от людей, которые через несколько часов проснутся на Кейтонской фабрике?» «Подумал Джеффри». «Ненадежное предприятие». — заметил Кэн. — Ведь его в любой момент может обнаружить и прикрыть полиция. Эммануил захохотал. — Кто? Ваш друг Крэг? С тех пор, как в Скотланд-Ярде не стало Гольдена. Английские фальшивомонетчики могут спать спокойно. Старший Лек извинился и вышел из комнаты. В Кейтоне, говорят, продали в частные руки здание бывшей провинциальной тюрьмы. «Не в нем ли находится ваша фабрика?» — поинтересовался Грей. «В нем», — подтвердил Джеффри, — «там и можно выдержать штурм всех полисменов Великобритании. Стены высокие, толстые, из прочного камня. Королевские тюрьмы строили на совесть». Джонни повернулся к Мэри. «Я хотел бы покурить, вы не против?» Девушка медлила с ответом. Она не любила табачный дым, но не желала стеснять Джонни. «Может быть, я покурю у окна?» — предложил Грей. Мэри с облегчением кивнула. Джонни встал из-за стола, подошел к окну, открыл его и закурил сигарету. Официант принес шампанское и стал наполнять бокалы. Питер и Мэри с напряженным вниманием следили за тем, как Фернандо наливает вино. Грею он подал воду эмануил вернулся на свое место и подмигнул официанту. Тот вышел из комнаты и тихо запер за собой дверь на ключ. «Вот видишь, Питер, мы предлагаем твоей дочери десятки миллионов, а ты пожалел для меня жалкой сотни тысяч», — укоризненно проговорил старый Лек. «Вы забыли спросить меня, нужны ли мне ваши деньги», — сказала ему Мэри. Эммануил широко улыбнулся и ласковым голосом проговорил. «Деньги никогда не бывают лишними, девочка. Давайте выпьем за то, чтобы мы всегда ломали голову над тем, куда их деть, а не над тем, откуда их взять». Сидящие за столом подняли свои бокалы. «Джонни, мы тебя ждем», — сказал Эммануил. «Пей хоть воду, но вместе с нами». Грей выбросил в окно окурок и вернулся к столу. Выпили. Мэри оставила в бокале половину вина. «Пей до конца, девочка, а то денег не будет», — добродушно сказал ей Эммануил. Мэри допила вино. «А теперь поговорим о разводе», — решительным тоном проговорил Кен. «Говори», — согласился Олег. «Некоторое время они обсуждали условия» на которых мэрия могла бы получить свободу. Голоса собеседников становились все глуше, речь все медленнее. Снотворное, подмешанное в вино и в воду, в конце концов оказало свое действие на всех сотрапезников. Когда последний из них уронил голову на стол и уснул, дверцы шкафа бесшумно отворились, и из него вышли двое дюжих мужчин. Глава двадцать третья. Арест Питера и Джонни. Войдя в комнату номер тринадцать через потайную дверь, замаскированную под шкаф, Пьетро и Фернандо подняли спящего главу шайки и уложили его на диван. Потом они одного за другим унесли всех остальных спящих по скрытой за шкафом потайной лестнице в подвал, а оттуда подземным ходом в гараж который находился во дворе соседнего дома вскоре оттуда выехал небольшой грузовик с закрытым кузовом выбравшись за город он свернул на дорогу ведущую в оксфорд мошенники внимательно проверяли нет ли за ними хвоста слежки не было на следующее утро джеффри лек проснулся в кайтоне от того что ему брызнули в лицо холодный, как лед, ключевой водой. Он с проклятиями вскочил на ноги. «Простите, шеф», — сказал ему Пьетро, опуская на пол ведро. «Так приказал ваш отец, когда выходил из комнаты номер 13 во время обеда». «Который час?» — торопливо спросил Лек. «Скоро десять». «Крэг будет здесь часов в одиннадцать». Ему позвонят в начале рабочего дня, и он сразу же кинется сюда. «Инспектору очень хочется получить премию английского банка за арест великого печатника. Вы все сделали?» «Да, шеф». «Отец велел все проверить. Показывайте». Они пошли по коридорам бывшей тюрьмы, заглядывая во все двери. «Работников всех уволили и отправили отсюда. До единого». «Им хорошо заплатили, как приказал сеньор Эммануил. Все остальные довольны?» «Да. Объяснили им, что их ждет, если начнут болтать?» «Со всеми подробностями. И что же? Клялись, что будут молчать. Жить всем хочется. «Питер и Джонни спят? Как сурки. Мы и вас еле добудились». «Ничего, Крэг их разбудит». — усмехнулся Джеффри. — Деньги погрузили в машину? — Да. — Все? — Конечно. — Олухи, как всегда что-нибудь да перепутайте. Немедленно распакуйте два мешка с деньгами. Один бросьте около станков, а из другого высыпьте банкноты возле Питера и Джонни. Только тихо, чтобы они не проснулись. Пьетро и Фернандо кинулись исполнять приказания шефа. — Где Мэри крикнул им вдогонку Лек. «Спит в кузове грузовика!» Джеффри закончил осмотр здания. Все было в порядке. Он вошел в одну из камер бывшей тюрьмы, постоял около своих спящих врагов, прошептал несколько насмешливых замечаний и пошел к грузовику, оставив камеру открытой. Мэри тихо посапывала в кузове. «Денег я еще напечатаю сколько угодно», Пробормотал Лек, глядя на спящую девушку. «А где бы я взял другую Мэри?» К нему подбежали Пьетро и Фернандо. «Все сделано, шеф». «Возьмите себе мешок-банкнот», — распорядился Джеффри. «Садитесь на машину, которая стоит в гараже фабрики, и чтобы духу вашего здесь больше не было. И имейте в виду, мы с вами не знакомы и никогда друг друга не видели, ясно?» «Да, шеф!» — весело гаркнули в один голос мошенники. «Ворота за собой закройте, но не запирайте их. И торопитесь, скоро Крэг будет здесь». Пьетро и Фернандо вытащили из кузова свое жалование, поклонились Легу и побежали к гаражу. Джеффри запер кузов на замок, сел за руль и повел машину по дороге, которая вела в порт. Питер проснулся от того, что его бесцеремонно трясли за плечо. Голова Кена гудела, как с перепою. Он еле открыл глаза. Перед ним стоял ухмыляющийся Крэг. «Здравствуйте, инспектор», — проговорил Кен. «Где я?» Крэг захохотал. а «Вы у себя, Питер. Не делайте вид, что вы впервые видите эти стены. Вы великолепный актер». «Но на этот раз у вас ничего не выйдет. Вы попались с поличным. Никакого алиби нет и быть не может. Боже мой, я, инспектор Крэг, войду в историю. Первый и единственный сыщик, победивший самого Питера кена десятки лет водившего за нос всю полицию Соединенного Королевства». Питер попытался встать и тут только обнаружил, что его руки, скованы наручниками, «Вы что, инспектор, пьяны? Что это значит?» Крэг развеселился еще больше. «Вы арестованы, мистер Кен. Предупреждаю, что всякое ваше слово может быть использовано на суде против вас». «В чем вы меня обвиняете?» «В изготовлении фальшивых банкнот». «Нет, вы не пьяны», — сказал Питер. «Вы сошли с ума». «Ничуть». Несколько лет Скотланд-Ярд безуспешно искал великого печатника. Теперь он найден. И нашел его я, а зовут его Питер Кен. «Кто вам настучал такую чушь?» — презрительно буркнул Кен. Инспектор выглянул в коридор и жестом пригласил кого-то войти в камеру. «Мистер Лассей» — представил вошедшего Крэг. «Впервые его вижу», — проговорил Питер. «Так говорят все», — парировал инспектор. «Мистер Лассей, готовы ли вы подтвердить на суде под присягой, что присутствующий здесь Питер Кен является фальшивомонетчиком по прозвищу «Великий Печатник» и владельцем этой фабрики по производству поддельных банкнот? «Да, сэр. А этот господин...» — Лассей указал на спящего Джонни. «Его главный помощник...» «Я ведь уже изложил вам это в устном и письменном виде, сэр, и от своих слов отказываться не собираюсь». «Ваше свидетельство подтверждено всеми доказательствами, о которых мечтать может добросовестный сыщик», — сказал Крэг, указывая на разбросанные на полу пачки банкнот. «Благодарю вас». Лассей вышел. «Так вот, Питер, откуда ваши миллионы?» — торжествующе продолжал инспектор. Вот почему вы с такой легкостью вернули прежние долги. Теперь, наконец-то, Великобритания избавится от опасности банкротства из-за преступной деятельности великого печатника. А инспектор Крэг получит приличную премию от английского банка, вставил Грей. Он давно уже проснулся, но не спешил демонстрировать это. «Доброе утро, Джонни!» «Если вы уже соскучились по своим друзьям в Дартмуре, то радуйтесь. Вы скоро опять с ними увидитесь и будете иметь удовольствие представить им самого Питера Кена. А теперь выходите оба во двор. Нас ждет полицейская машина». «Где Мэри?» — спросил Грей. «Где моя дочь?» — встрепенулся Питер. «Мы обыскали все закоулки. Ее здесь нет». «Не морочьте мне голову и выходите поживее», — резко ответил инспектор. «Я никуда не пойду, пока не увижу Мэри живой и невредимой», — крикнул Кэн. «И я тоже», — поддержал его Джонни. Крэг пожал плечами и позвал полисменов. Упирающихся арестованных вынесли из камеры на руках. «Мерзавец Эммануил», — простонал Питер. «Это его работа».